И потому так безмерно мое удивление, в тот день, когда выйдешь с женой из кинотеатра, я слышу, что Эстер предложила редакции своего журнала написать репортаж о гражданской войне в Африке. Что это значит? Это значит, что я хочу быть военным корреспондентом. Ты с ума сошла? Зачем тебе это надо? Ты здесь занимаешься любимым делом, прилично зарабатываешь, хотя тебе и не нужны эти деньги. Благодаря банку услуг обзавелась полезными знакомствами. У тебя есть талант и уважение коллег. «Ну хорошо, тогда я хочу побыть одна. Это из-за меня?»